Взрыв 3. Глава 1. Константин Муров. "Брат, ты когда вернёшься?" Младший выглянул с чердака, где устроил себе логово и теперь проводил там целые дни. "Не знаю". Костя быстро накинул куртку. Ему было не до болтовни. 2 недели назад он открыл себе искру. Кошка, девчонка из банды красных баков, поцеловала его в щёку, в шутку. Но внутри парня что-то вспыхнуло, и он почувствовал, как тело под кожей наливается сталью. Тогда он просто убежал под смех старших парней, но не потому, что испугался. Он понял, что стал и гигом, и хотел сохранить это в тайне. 2 недели после этого он уходил из дома ещё до рассвета, а возвращался только вечером. Приёмная семья, в которой они жили с мелким Тёмой уже 2 года, отнеслась к этому с пониманием. Костя слышал, как отчим, старый профессор местного колледжа, понимающий хмыкал и периодически выдавал пространные речи про переходный возраст, который может прийти когда угодно. Костя не собирался его переубеждать. В его жизни теперь были совсем другие приоритеты. Парень целые дни проводил за городом, пытаясь взять под контроль свою силу. Сталь поначалу была только под кожей, потом стала проступать наружу, а затем он всё больше и больше увеличивал её слой. Это было так приятно ощущать, как твой кулак может оставить вмятину на старом крепком дереве или врезаться по камню и не почувствовать никакой боли, только вибрацию. Эта сила пьянила мальчика, которому только недавно исполнилось 11. А вот и ты. Когда Костя пришёл на пустырь, из темноты выступила небольшая пухлая фигура. Сегодня он больше не собирался тренироваться. Парень вышел на одного из учеников приюта, которые приехали в их город на практику. За небольшую услугу тот обещал устроить его прямо в свой класс. Можно было бы, конечно, пойти официальным путём, подать документы и дождаться распределения. Но Костя боялся, что без настоящей семьи его могут отправить куда угодно, разделить с братом. Его новый знакомый же обещал, что выбьет для Тёмы именно в их школе место одного из учеников прикрытия, массовки, тех, кто учился вместе с игигами, но не обладал искрой. Привет, синичка, Костя поприветствовал толстяка по его прозвищу. Их лица были скрыты масками, от которых требовалось обеспечить хоть какую-то безопасность этой сделки. "Стальной властелин", синичка кивнул в ответ. До этого Костя казалось, что его прозвище звучит вполне прилично, но сейчас, когда его произнёс кто-то другой, мальчик осознал всю его глупость. Слишком пафосно, слишком много говорит о его силе. Если всё получится, он обязательно возьмёт себе другое имя. Я взял чёрный костюм, как ты просил. Костя вытащил из рюкзака старые спортивные штаны и кофту, которые подготовил по просьбенимателя. "Да не трясись ты так", синичка добавил в голос покровительственный тон. "Задание очень простое. Сходишь к одному человеку, передашь, что от Чёрной скалы, возьмёшь пакеты и принесёшь мне". Все, после этого можешь не волноваться о своей судьбе. Я возьму у тебя под крыло. Тем более пора бы кое кому преподать урок. Толстяк жал кулаки, задумавшись о чем-то своем. Подожди, Костя понял, что услышал кое-что странное. Ты сказал представиться человеком черной скалы. Ты на них работаешь? Твое дело не вопросы задавать, а просто выполнять то, что сказано. Сеничка перешел на крик, и даже за маской было видно, как кривятся его толстые щеки. Хорошо, Костя пошел на попятный. Одно задание даже для банды он это сделает. Все, чтобы их с братом не разлучили и поливать ему на дела, что связывают будущего корпоративного и гига и ночных хозяев Твери. Сеничка передал Косте бумажку с адресом, и тот двинулся туда. Прень старался не думать о том, зачем ему чёрный костюм, зачем синички он и гик, и почему вообще толстяк не сходит по этому делу сам. Может, за ним следят. Мальчик нашёл ответ хотя бы на последний вопрос, и это придало ему уверенности. Она была ему нужна, учитывая куда его направили. Улица Савой 15. Это был адрес на самой окраине у дома ли, практически на границе территории атомной станции. При этом принадлежал он вовсе не Русатому. По слухам, лет 10 назад сам Морозов начал строить там будущий филиал Скорости, чтобы напрямую возить на станцию всё, что ей только понадобится. Только что-то пошло не так. Корпорации не договорились, стройка заглохла. И теперь этот район походил на пустырь, где среди недостроенных громадин встречались редкие доведённой до ума дома. Никто приличный там не жил и старался даже не появляться. Костя зашёл на пустырь со стороны детского дома и озера. В спину дул пронизывающий ветер, и в обычной ситуации это было бы страшной ошибкой. Тут точно промышляли бандиты, у многих из которых было усиленные искры тела, а вместе с ним и нюх. Заметить идущую по ветру добычу с таким было бы совсем не сложно. Только Кости уже покрыл себя сталью, которая, если чем и пахла, то точно не человеком. Его маленький секрет даже Синичка не знал, что он может оборачиваться целиком. Школьник и гик читал, будто парень просто силен и все. Мимо Кости проехала машина, старый Мерседес. Тут почему-то такие любили. Парень вжался в стену, в прямом смысле слова, вдавил себя в старую кладку, чтобы даже тень или силуэт не выдавали его тем, кто разъезжает по пустырю, как у себя дома. Повезло, мальчики не заметили, и он продолжил красться вперёд. Неожиданный из развалин здания, которое должно было стать больницей, вышел хромой старик с ружьём. Он подслеповато уставился в темноту, а потом позвал мягким тихим голосом: "Выходи, парниша, я тебя не вижу, но ты совсем небольшой. Мои мышиные уши чувствуют тебя. Выходи, мы спеясь, вы тебя не обидим." Костя чуть не послушался, но тут выглянула луна, освещая блеснувшие в рту старика острые зубы. Мальчик сделал шаг назад. Ну их этих ночных незнакомцев, особенно тех, которые стараются выглядеть добрычками. Выходи, милый мальчик, мы спешь во тебя ждём. Снова позвал старик. Костя стал пятиться еще быстрее. Сначала он ведь не разобрал, про кого говорит острозубый незнакомец. думал что про своего пса, но тут он повторил это слово, и Костя вспомнил старые легенды. Так раньше называлось озеро рядом с их городом. Вернее, так его называли странные водяные люди, которые выходили из тёмных глубин под полной луной, чтобы заманить на свет случайных путников и полакомиться человечиной. А! -а, -а, -а! Костя не выдержал, развернулся, заорал и побежал уже не думая о скрытности. Ему хотелось просто оказаться подальше от старика. Пусть его найдут местные бандиты, пусть поймает полиция или городские гиги, кто угодно, только бы не Людоед. Но на счастье Косте ему так никто и не попался. Он устал от бега, успокоился, а потом, оглядевшись по сторонам, неожиданно понял, что почти добрался до нужного места. Два дома в темноте, а за ними можно было разглядеть синюю неоновую вывеску "Счастье". Костя подумал, что это забавно выглядит. В приличных районах корпорации стараются не афишировать своё название в подобных заведениях. А вот здесь, среди трущоп и бандитов, пожалуйста. Или это способ показать свою силу? То единственное, что ценят и уважают в таких районах. Костя отряхнул головой, подумав, что никогда бы не стал членом банды, и двинулся вперёд. Кто там? Когда мальчик постучал в дверь, из-за неё донёсся молодой звонкий голос. Я, я от Чёрной скалы. Косте пришлось использовать всю свою силу воли, чтобы звучать уверенно. Стальная печная створка на двери, приваренная неизвестным мастером, распахнулась, и в дыре показались два больших глаз сонахмуренными бровями. Девчонка. Костя продолжал делать вид, что его ничего не удивляет, хотя он больше ожидал бы тут встретить кого-то вроде астрозубового старика. Не слышала, что они стали использовать детей. Девушка смотрела на парня и не спешила ничего делать. Не ни гиги не дети. Костя поднял руку и показал, как её покрывает стальная корка. Теперь он понял, почему Синичке нужен был именно обладатель искры. Любого другого тут бы просто не стали слушать. Ты раньше времени на сутки. Девушка продолжала буравить мальчика взглядом и у того засасала под ложечкой. Мне сказали прийти и забрать посылку. Нет так нет. Костя говорил искренне. Если его сейчас развернут, что он сможет? Ладно, пусть так. И передай своим, чтобы лучше следили за условиями сделки. Дорога к клубу должна быть свободна от местных и карасей. Непонятно сказала девушка, а потом приоткрыла дверь, и в руки Кости упал массивный жёлтый конверт. Мальчик кивнул, подтверждая, что всё услышал. Обратно он шёл уже уверенным шагом по центру главной дороги. Раз неизвестная девушка из счастья сказала, что за ней следят, то тут будет безопаснее, чем крастцо по обочинам. И действительно, Костьу никто не трогал, хотя он раза 3 видел, как в руинах вокруг дороги мелькают какие-то серые тени, много, но нарушить сделку корпорации и банды никто из них так и не решился. Через полчаса Кость оказался уже в обычном квартале. Парень выдохнул, пощупал конверт, пытаясь догадаться, что же там может лежать, а потом перешёл на бег. Чем быстрее он выполнит свою часть сделки, тем быстрее станет и гигом официально, тем быстрее закончатся все эти игры. Мальчик вытащил телефон и отправил сообщение синичке. Ты принёс, но этот раз толстяк пришёл не один. За его спиной стояли два незнакомых парня, оба крупные, видно, что качки, наверное, шестёрки. "Порешил Костя". "Да", мальчик сделал несколько шагов вперёд, протягивая жёлтый конверт. "Ты серьёзно?" Один из качков опередил синичку и первым перехватил добычу Кости. Мальчику показалось, что тот использовал не только руки, но и выреши из них тени, ведь показалось Использовал пацана, чтобы обокрасть банду. Второй кочок резко повернулся к Толстику, и Костя понял, что точно ошибся, назвав их шестёрками. Скорее эти двое были главными, а уже сам Синичка работал на них и решил выслужиться, подставив чужака и обокрав саму чёрную скалу. От мысли о том, что он на самом деле натворил, Костю прошиб пот. Поль, только не прибей его снова. Первый качок закончил осматривать конверт и окинул взглядом Костю. Значит, ты стальной мальчик, не хочешь ко мне в банду? Эй, Скоробеев, это просто неприлично вербовать всех подряд! Возмутился второй качок. И все время забываешь, что мы будем корпоративными и гигами, не бандой. И как порядочная команда героев, мы вернем подлой корпорации ее нечестно украденные деньги. Голос Карабея был полон иронии, а потом он снова откнул пальцем в костью. Так что, пойдёшь, только без этого твоего властелия на выимени. У меня отряд жуков, так что ты сильный, хочешь быть муравьём. Костя задумался о новом прозвище. Оно звучало гораздо проще, чем прошлое, но с ним было так легко представить, как он живёт нормальной жизнью. Ему это нравилось. Кстати, ты рад чего вообще палес во все эти грязные дела? Чем Синичка тебя зацепил? Поля оставил толстяка в покое и тоже подошёл к Косте. Мунт сказал, что поможет устроить меня в программу приюта, чтобы нас с братом не разлучили, ответил мальчик. Синичка что-то сделает. Не стоит верить таким, как он. Поль грустно усмехнулся. Скажу честно, тебе повезло, что скорабей решил проверить, ради чего он третий раз за вечер убегает с территории. Кстати, твой брат это такой мелкий шкет в белой фуражке с казарьком, неожиданно спросил скорабей. Не успел Костя ничего ответить, как тот вызвал несколько щупа лиц из теней, а потом запустил их в окно ближайшего подвала. Через мгновение оттуда с криком выскочил малыш в мичманской фуражке. Тёма Это действительно был его младший брат. Он никогда не расставался с этой шапкой, почему-то верил, что она досталась ему от их отца, при том, что сам Костя был старше и не помнил ничего подобного, ни лица родителей, ни того, чтобы тот им хоть что-нибудь оставлял. Что ты тут делаешь? выпалил Костя, ругая себя за то, что заглянул домой, чтобы переодеться. Следишь за мной. Я хотел убедиться, что с тобой ничего не случится. Тема готов был заплакать в любой момент, но пока держался. На лице Кости невольно появилась улыбка. Он всегда таким был, упертым, храбрым. Он любил бы брата любым, но таким он еще и гордился. Скоро бей замахал руками, прерывая семейную сцену. Он предложил всем разойтись, чтобы встретиться уже завтра, когда он решит все вопросы с корпорациями и бандами. Но тут... Затерявшись где-то в отдалении, Синичка вылез вперед, и на его лице горела гримаса отвращения и торжества. Костер сдрогнул. Это не несло ничего хорошего. Как же вы мне надоели! Синичка размахивал руками. Считаете себя главными это с вашими жалкими силами? Не можете сделать ни одного стоящего дела, гя! Именно я провернул эту операцию, ограбил бандитов и корпорацию, которой наживается на людях. А вы хотите им все вернуть? Сегодня этому придёт конец. Чей-то что-то не то ел сегодня, отравился? Скоробис сочувственно склонил голову на бок, но Костя заметил, что оба качка в форме приюта напряглись. Что-то наступало, что-то нехорошее. Значит, вот кто обижает моего младшего братика. Из темноты выступила девушка, лет семнадцати. Костя разглядел несколько старых прыщей под стильной зеленой маской. Жаба! Скоро бей назвал прозвище девушки, словно выругался. Ты же понимаешь, что если нападешь на нас, то у тебя будут проблемы с приютом и скоростью. Думаю, у меня найдутся связи, чтобы это решить. Девушка отмахнулась от предупреждения, а потом под ногами Кости взорвалась граната. Она появилась, словно из ниоткуда. Гнновение назад ее не было, затем мелькнула ребристая металлическая поверхность, и во все стороны рванули осколки. Если бы не секунда задержки, наверное, никто бы не выжил. А так Кости успел превратиться в сталь и прикрыть Тюму. Скрабей, подпрыгнув метр на два, словно он ничего не весел, тоже ушел в сторону. Поль второй качок оказался медленнее. Он просто прикрыл лицо руками, словно боксер, и взрыв лишним много сдвинул его в сторону. Сильный гигант оценил его Костя. Не достаточно быстро. Скоробет тяжело дышал. Как я и слышал, тебе не хватает контроля, Жаба. Слишком боишься пострадать. Слишком рано отдергиваешь свои щупальца, чтобы устроить настоящий взрыв из невидимости. "Да мы этого хватит!" Девушка отпрыгнула в сторону, уходя от подкрадывающихся к ней сзади теней. А потом под ногами мальчишек начали рваться все новые и новые гранаты. Они успевали заметить их, успевали укрыться, но о том, чтобы добраться до жабы, не могло быть и речи. На это просто не было времени. Та продолжала взрывать всё вокруг, а где-то в стороне хохотал синичка. Думаете, я не заметил, что вы пошли за мной? орал он. Я подготовился. Тут всё усыпано рожей, вам не уйти живыми. Костя уже не пытался двигаться. Он просто рухнул на землю, прикрыл собой Тёму и молился про себя, чтобы с тем ничего не случилось. Если бы он был священником или чиновником, чтобы использовать защитный купол, как бы легко всё стало. А так он просто закрывал брата собой и молился, чтобы его искры хватило выдержать все удары. Со стороны было видно, как спина мальчика понемногу расширяется, делая его больше. Скрытый под ним младший брат оказался надёжно защищён, но именно это и вызвало интерес жабы. Она подошла к этой парочке, попробовала отбросить Костю ударом ноги, но лишь ушиблась, врезав по нему носком в кожаном сапоге. Вот же сволочь, ты за это ответишь. Жаба вытащила из-за пояса пистолет. Знаешь, что это? Костя не оборачивался, но девушке было плевать, ей просто нравилось звучание собственного голоса. Это пистолет с морозными пулями работы неплохого мастера. Как думаешь, если я подморожу твою сталь, ты заморозишь с собой брата? Она ещё раз хохотнула, а потом выстрелила. Костя почувствовал, как пуля врезалась ему под лопатку и пробила броню, а потом под кожей стало распространяться онемение. Тело начало покрываться ледяной коркой, а лежащий под ним Тёма заплакал от страха. "Брат, не надо меня защищать, просто беги!" Вслух при этом он говорил совсем другое. "Да, поднимайся, беги!" Синичка подошёл к сестре. И тогда я превращу твоего брата в слизь. На руке толстыке появилась неопетитная зелёная жижа. Костя повернул голову, как раз чтобы увидеть, как в жабу врезался скорабей, а они с Полем ещё продолжали сражаться. Могли отступить, но не уходили, ради него, ради брата. От этого чувства неожиданно стало тепло, а потом металл мальчика начал нагреваться. Его искра полностью раскрылась, проявляя все свои грани. Костя поднялся на ноги. Ловись! Синичка выскочил из-за спины жабы и кинул в братьев ядовитую жижу. На этот раз Костя не боялся. Он принял чужую силу на груди, и раскаленная сталь расплавила яд без какого-либо вреда для него. Скоро беи и поль загнали жабу в зону, где та уже взорвала все, что только можно. Им было не до них. Костя набросился на синичку, стальные пальцы сжали толстый кани, давая ему пошевелиться. Жар стали плавил ему одежду, но неожиданно Костя заметил, как у того на лице появилась торжествующая улыбка. Он бросил взгляд назад. Там рядом с тёмой из пустоты появилось щупальце с ожжатым в нём ножом, а потом вонзило клинок прямо в сердце младшего брата. Это было совсем неважно для драки. Наоборот, весь этот манёвр только отвлёк внимание жабы. Но она предпочла пропустить пару ударов и всё же довести дело до конца. Ха-ха-ха! Толстяк хохотал в руках Кости. Будешь знать, как идти против меня. Его тело покрылось слизью, и он начал высказывать из рук мальчика Лишь в этот момент до Кости с опозданием такой это был шок дошло, что Тёма его брат погиб. Так быстро, так просто. Он зарал. Синичка перестал смеяться, в его глазах мелькнул страх. Отпусти! Ты что, собрался убить меня? Костя только сейчас заметил, что его раскаленные руки испарили чужую слизь. Толстяк снова был в его власти. Он сжимал его, и его кости трещали. Убить. Ещё минуту назад он был на это не готов. Он хотел стать корпоративным гигом, хотел нести справедливость, хотел возвращаться домой и помогать расти брату. Сейчас эта мечта захлебнулась кровью. Стальные руки Кости сжались в последний раз. Внутри синички что-то треснуло. Мальчик отбросил безжизненное повисшее тело и бросился к Тёме. Может, его ещё можно было спасти? Он пытался остановить кровь, пытался понять, бьётся ли сердце, искал в телефоне номер скорой. Ему было плевать на всё вокруг. Вот рядом стал скорабей. Она ушла. Тихо сказал он, а потом опустил рядом с тёмой ещё одно безжизненное тело. "Оль, товарищ скорабей тоже был мёртв", а Костя даже не заметил, как это случилось. "Помоги ему, ты можешь". Он с Надеждой посмотрел на скорабея, тот покачал головой. Какой глупый вечер, три трупа. Ненавижу этот мир. Он закинул назад голову, думая о чём-то своём. Тогда Костя со скорабеем просто разошлись, каждый своим путём и встретились только через 3 года, уже совсем в другом городе, совсем в других обстоятельствах. Но они оба запомнили этот день на всю жизнь. Не хотели, но не могли забыть, и часто в туманах снов проигрывали его в памяти раз за разом, надеясь исправить, надеясь вернуть тех, кто был им так дорог.